Глава 21. Полет Я все никак не мог наглядеться на мою прелесть. Кстати, ею ведь можно будет пользоваться даже без повышения магии. Да, урон наносить не будет, но возможность окутать своих врагов непроницаемой взглядом пеленой — это тоже неплохо. «Что ж, раз с дарами мы закончили, пора переходить к делу», — неожиданно заговорил король чуть не заставив меня вздрогнуть. «Могу перенести тебя поближе к Луне, тебе самому останется добраться буквально пару километров». Я уже хотел было согласиться на это предложение, но взгляд зацепился за так и не собранные книги заклинаний, выпавшие из малых и средних духов, и я помотал головой. «Вряд ли с них смогу получить что-то такое же ценное, как сумасшедшая ночь, но и просто так разбрасываться добычей я не собирался». Пусть уж лучше все духи уйдут, оставят меня одного, и я со всей старательностью и тчанием наведу здесь порядок. У тебя не больше 24 часов. Король ночи напоследок решил ограничить сроки, а потом он и все выжившие в устроенной мной резне духи открыли порталы и исчезли, видимо перебравшись на свой план. Сутки В принципе, более чем достаточно, чтобы добраться до Луны, которая, к счастью, не настоящий, а всего лишь искусственный спутник на геостационарной орбите, которая, по идее, должна быть не такой уж и высокой. Или нет? Мозги заскрипели, пытаясь вытащить нужную цифру из памяти. Точно. На Земле эта высота равна примерно 35 тысячам километров. В этом же мире, учитывая примерно одинаковую силу тяжести, Наверное, все должно быть приблизительно таким же. Но тогда, если базовая длина телепорта 10 метров, получается, я смогу выдавать в час около 36 километров, и у меня уйдет на такой полет больше 40 дней. Впрочем, учитывая, что столько мне точно не продержаться, и рано или поздно я просто собьюсь от усталости, все закончится гораздо раньше. В свете этой информации... Я уже начал жалеть, что отказался от предложения «Короля ночи», но все же сжал зубы и двинулся собирать свои книжки, а заодно прикидывать, как я смогу ускорить этот процесс. Можно, конечно, вложить интеллект в заклинание. У меня его сейчас за две и если придумаю, как закрепить нужный мне эффект, время полета сократится сразу до 5 часов. Кстати, если использовать многорукость... Увы, не от набора карика, а всего лишь за достижение. Это сможет уменьшить дорогу еще в два раза. Остановившись, я еще раз оглядел поле боя. Вроде бы все книги собрал. Теперь можно и заценить, что же мне досталось. Вдруг именно среди них я найду нужное мне заклинание. Я уже было потянулся к своей добыче, про себя подумав, что подобное везение было бы возможно разве что в книжке, И тут меня озарило. Мне же не обязательно поддерживать такую скорость телепорта самому. Этим вполне может заняться кто-то другой, например, дух обмана, который снимет с меня копию, как раз когда я максимально усилю эту способность. «Ведь сможешь?» Я направил этот вопрос ему в голову. «Все возможности простые, не улучшенные, так что без проблем». «Ага, все же хорошо, что я не поддался моменту, и не повысил одну из своих пока дополнительных стихий. Решил выдержать паузу, и ведь в итоге не зря. Теперь я соберу в себе все нужное для ускорения, а теневой двойник станет моим двигателем. Красота же! Довольный своей идеей, я разложил перед собой добычу в виде книжек-заклинаний и принялся изучать. Всего почти тридцать томов, уникальных среди них, увы, всего шесть. Но и это гораздо больше, чем у меня было раньше. А еще у каждой способности была приписка про тот самый гримуар, как и у книги, что передал мне король. У этих, правда, был другой уровень. Итак, четыре книги для гримуара третьего уровня. Тело ночи. Усиление дает внешнюю защиту от проклятий ночи. Дыхание ночи. Усиление дает внутреннюю защиту от проклятий ночи. Заряд ночи. Магическая атака, урон 100. Укол ночи. Физическая атака, урон 100. В принципе, ничего нового. Тело и дыхание я уже видел, только в стихии тени. А заряд и укол — это простейшие атаки. В книгах, обозначенных как части гримуара второго уровня, было уже кое-что интереснее. Воображаемый убийца. Вы считываете страхи цели и создаете монстра из ее кошмаров, видимого только ей. Хозяин ночи. Вы можете перехватить контроль над всеми призванными не мертвыми или искусственными существами в зоне видимости. В итоге получился этакий комплект воина ночи для обычной драки и с наворотами. Кстати, довольно неожиданно было уже в двух заклинаниях обнаружить отсылку к кошмарам. А ведь я про такую особенность ночи даже не слышал. Интересно, Медея пользовалась с нами своих конкурентов, чтобы добиться целей? И еще интересно, можно ли из уже найденных мною книжек собрать тот самый гримуар, который постоянно упоминается в сносках? Пока мои попытки ни к чему не привели, но просто у меня еще было мало времени на эксперименты. Увы, больше его и не будет, пока отложу эту идею в сторону и сосредоточусь на полете к Луне. Надо же выполнить данное королю обещание, постараться убедить Медею в полезности союза. Да и бо меня ждет, не хотелось бы возвращаться к нему лишь в последний момент. Вы вложили две тысячи интеллекта в телепорт, дистанция увеличилась до двух тысяч метров. Хватай и копируй. Я отдаю приказ, дожидаюсь пока руки двойника не ухватят меня за талию и, используя обоя рукость, взмываю вверх. И сразу же сам перехватываю тело своей копии, теперь обе конечности понадобится уже духу обмана. И можно наслаждаться полетом, глядя, как поверхности земли внизу становится все меньше и меньше. Кстати, меня ведь скоро будут ждать проблемы с воздухом, впрочем, не критично. На полосе испытаний Карика, когда мы с Олесей и Майей сидели под водой, я же компенсировал падающее из-за этого здоровье с помощью лечения. Вот и сейчас справлюсь. Так что вперед. Я постарался сосредоточить свой взгляд на Луне. Из-за постоянных рывков телепорта это было непросто. Ну да ничего, скоро я буду на месте, и оставшийся час будет разумнее потратить не на воспоминания, а на подготовку к предстоящим встречам.